Глава ТРЕТЬЯ Горемыка шел по компасу. По крайней мере, его жук не запретил брать. А почему запретил брать часы? Грюбанный шизофреник. Строит из себя гуру и рубит деньги на подобных горемыки доверчивых дурачках, которые ищут приключения себе на пятую точку, и готовы ради этого рискнуть своей свободой и заплатить огромные деньги. Горемык понимал, как все это работает. Когда ты идешь по пустой и заброшенной местности, где деревья закручены, как спирали, а заброшенные деревенские дома, кажется, следят за тобой пустыми глазницами окон, то легко поддаться влиянию и внушению такого человека, как жук, который будет нагонять мистики, туманно выражаться для придания всему происходящему наибольшего градуса загадочности. Скорее всего, в центре полигона и нет ничего особенного, Когда-то тут действительно что-то происходило. В этом Гремыка был уверен, ведь не просто так эту зону охраняют военные уже десять лет. Но сейчас это место не более чем территория, на которой когда-то происходили военные действия. Тут остались воронки от бомб и местами валяются оружие и скелеты, но никакой настоящей опасности уже нет. Разве что можно напороться на оставленную кем-нибудь мину. Жук водит людей по этому загадочному месту, в котором сам ни черта не смыслит. Говорит им о каком-то озарении, которое произойдет с ними в центре полигона. Люди, будучи погруженными во всю эту да нельзя странную и необычную для них обстановку, начинают много думать и рефлексировать и в итоге действительно разглядывают свою жизнь каким-то новым взглядом. Вот и все. И нет тут никакой мистики. Если человек, который всю жизнь провел в городе, вначале учился в школе, потом в институте, затем сидел за компьютером в офисе, решит отправиться на неделю в Африку или Южную Америку, то он тоже будет поражен увиденным и откроет какие-то новые границы жизни и новые грани самого себя. Так что все, что делает жук, — не более чем мистификация. К тому же он очень удачно все подводит к этому. Взять, к примеру, обморок Горемыки, который, скорее всего, случился из-за жары и перенапряжения. А жук сделал из него подтверждение того, что полигон может как-то воздействовать людям на мозги. Бред. Все это бред и чушь собачья. Примерно через полчаса своего сольного пути Гремыку увидел, что слева за деревьями тянется дорога. Жук говорил ему, что это дорога от совхоза до деревни. Однако он сказал, что они пойдут не по ней, а через лес». Якобы по дороге идти не стоит. Хотя любому дураку понятно, что по дороге шагать проще. Гремыка знал, зачем жук пошел более тернистым путем. Он сделал это специально, чтобы показать Гремыке ту странную поляну, где земля была покрыта странными пузырями, а деревья лежали поваленные и черные. Гремыка выбрался через кусты на дорогу и пошел по ней. Дорога была асфальтированная, но асфальт уже успел покрыться целыми кружевами трещин, из которых тут и там пробивалась зеленая трава. Становилось все жарче. Жар исходил и от солнца, и от асфальта. Коремык расстегнул ветровку цвета хаки. Идти стало легче. Но духота все равно давила на него, заставляя легкие усиленно работать. По дороге идти было проще, чем по лесу, поэтому уже скоро Гремыка доберется до совхоза. Еда и вода у него есть, поэтому пару дней он там протянет, а затем выберется из полигона. Главное, чтобы жук не устроил ему никакую подлянку, а то кто этого психа знает. По бокам от дороги тянулись деревья. Из-за них Горемыка не видел зданий совхоза, но знал, что идти ему не больше полутора часов. Вот он и шел. Шел, а звук его шагов шел за ним. Точно невидимая тень. Эхо его шагов ползло за ним, надвигалось на него подобно лавине. Чертов жук забил Гремыки всю голову своими бреднями так, что теперь мерещится всякое. Гримыка постарался не думать обо всем этом. Но не смог. Дорога виляла змейкой, поворот за поворотом. И кто мог построить дорогу таким образом? Зачем? К чему все эти петли? В какой-то момент гремыке показалось, что он ходит кругами. А потом ему почудилось, что за ним кто-то следит из-за кустов дикой смородины, что разрослась подобно плесени. Гримыка зашагал быстрее, почти что побежал. За очередным поворотом он увидел машину, большой грузовик, навсегда застывший на пути к совхозу. Гремыка подумал, а что, если он тоже вот так вот застынет на этой дороге, превратится в статую из камня и не сможет идти? Вздор! Ну что за глупости? Гремыка пошел еще быстрее. Икры его загудели, прямо как мотор грузовика, а сердце испуганно билось, билось. И вдруг пропустил удар. Гремыка замер, не дойдя до грузовика считанный пару метров, и вытер тыльной стороной ладони крупной капли пота с лба. В каком же дерьмовом положении он оказался? Зачем только он полез в этот гребаный полигон? В воздух. Гремыке катастрофически не хватало воздуха, и он принялся дышать быстрее и глубже, как человек со слабыми нервами, переживающий приступ панической атаки такое уже случалось с ним несколько раз в периоды обострения и депрессии но сейчас это чувство удушья было куда сильнее гремыка сам не заметил как упал на колени согнулся и принялся отчаянно тянуть горячий воздух носом и ртом воздух казалось нагревался с каждой секундой все сильнее и сильнее у гремыки было чувство что он дышит над костром или раскаленной духовкой. Он пополз обратно на карачках, не в силах даже развернуться, чтобы ползти было удобнее. Когда он отдалился от грузовика на десяток метров, приступ пошел на спад. Невидимые руки разжали горло Горемыки, а температура воздуха упала, и тот уже не хотел убить его. Вот черт! и лег на спину, обратив свой взор на невероятные голубизны неба, расписанные белыми, похожими на большие корабли облаками. «Как красиво!» — думал он. «Какое же здесь дьявольски красивое небо! Небо, облака, дорога, пустые дома, потрескавшийся асфальт, разросшийся лес» покрытая буграми земля. Смерть! Смерть царила здесь, вот что понял Гремыка. Она была тут за каждым кустом, таилась в каждой трещине старого асфальта, смотрела из дупел черных деревьев. А что в центре? Что было в центре полигона? Может быть, если там изнанка мира что, чтобы попасть туда, по дороге нужно умереть? Ведь как иначе попасть за горизонт? Каким еще способом можно перебраться через этот забор? Гремыка не знал точно, сколько времени он провел лежа на горячем и пыльном асфальте. Когда несколько облаков образовали некое подобие знака, он понял, что пора подниматься. Обратная дорога заняла совсем мало времени. Казалось, что кто-то просто перемотал киноленту. И вот Гримыка снова оказался среди вздувшихся земляных кочек. Жук сидел чуть в стороне от пузырей на покосившемся березовом пеньке. «Я же говорил, что подожду тебя», — сказал он, улыбаясь Гримыке. Гримыка ничего не ответил. Он молча подошел к жуку и всмотрелся в его лицо. Лицо жука уже не казалось ему прежним. Оно изменилось. И изменилось довольно сильно. Гримыка понял, что чем дальше они будут продвигаться внутрь полигона, тем сильнее будет меняться лицо его спутника. А осталось ли прежним его собственное лицо? Зеркала у Гримыки не было. Это его обеспокоило. Видимо, Жук понял, о чем думает Горемыка, и обратился к нему, заговорил успокаивающим тоном. «Нам чуть-чуть до железнодорожных путей осталось, а когда дойдем до них, то через час уже будем на вокзале, там отдохнем. Согласен?» Горемыка согласился. «А что ему еще оставалось делать? Будет ли он когда-нибудь снова прежним? Да и надо ли это вообще? Быть прежним?» Они снова шли вперед. Покрытая буграми поляна сменилась очень плотными и густыми дебрями. На этом участке леса все заросло мелким клинком и каким-то очень цепким кустарником. Приходилось в буквальном смысле этого слова продираться через все эти насаждения. Гремыка поцарапал левую руку и распять напоролся лицом на острые веточки, поэтому, когда они, наконец, вылезли из этих джунглей, он был не только... Устал и встревожен, как прежде, но еще и очень зол. Неужели не было другого пути в обход этих долбанных зарослей? Не горячись. К тому же самое тяжелое позади. Сейчас немного пройдем вперед и выйдем к железной дороге. Железная дорога не прямо там же берет свое начало. Почему мы не пошли с самого начала вдоль железнодорожных путей или даже по самим путям? «Ты специально повел меня именно таким маршрутом, чтобы создать видимость трудного пути!» «А ты считаешь, что тут везде можно ходить?» — спросил у Горемыки Жук, и глаза его заблестели странными бликами. «Если это так, то почему же ты не смог вернуться назад, как и планировал?» Горемыка ничего не ответил. Он насупленно шел за жуком, продолжая думать о том, что ввязался в очень опасную и рискованную авантюру. Он не был уверен, что вообще сможет вернуться обратно, что сможет выбраться из полигона. И страх снова сковал его внутренности ледяными тисками. Еще минут через десять, а может и меньше, они вышли к рельсам. Те тянулись по земле, как радуга после дождя по небу такие же призрачно необычные, немного волшебные что ли Рельсы блестели и казались такими свежими и новыми они были словно собраны только что кем-то большим как конструктор Жук пошел прямо по шпалам гремыка двинулся за ним по бокам тянулись деревья и кусты и чем дальше, тем больше они создавали некое подобие туннеля или арки. Лес начал давить на Гремыку. Он начал душить его. А еще ему несколько раз показалось, что он видит краем глаза поля соломенной шляпы. Но стоило ему приглядеться, как это видение исчезало. Что будет, когда мы доберемся до релки? ⁇ спросил Гремыка. Я покажу тебе одно место. Что за место? Ты сам все увидишь. Но я тебе уже все говорил. Я веду тебя к сердцу полигона, к его центру. — Ладно. А что будет дальше? — Дальше мы пойдем обратно, как я тебе и обещал. Шаги по шпалам. Их звук такой странный. Он напоминает какое-то тревожное перестукивание гигантских пальцев по деревянной столешнице. Деревья растут по бокам и чуть склоняются к железной дороге, словно желая подслушать разговор двух людей. У Гремыкина на языке вертелся один вопрос, который он боялся задать. Казам вдруг подступили слезы. Только сейчас он понял, что назад дороги нет, что он попал в такую ситуацию, в которой ничего не может сделать. Ощущение фатальности происходящего было столь велико, что затмило даже это огромное синее небо. Тут-то он и увидел скелет. Тот лежал прямо на шпалах, шагах в десяти впереди. Кости его были серые и похожие на яичную скорлупу. Жук тоже заметил скелет и остановился. «Что это?» гремыков взвизгнул голос его сорвался но ему не было за это стыдно сердце заколотилось так быстро словно по нему как по груше бил очень быстрый боксер легковес замри ответил ему жук и медленно приблизился к скелету гремыка сделал несколько шагов за жуком и замер в прошлый раз тут его не было озадачно произнес жук «А когда ты был тут в прошлый раз?» «Два месяца назад». «И ты шел по этим же рельсам? «Да». Гремык осторожно приблизился к Жуку. «Что его убило? Это же скелет человека». «Не знаю. Не знаю». Они стояли и смотрели на скелет, а пустые глазницы скелета смотрели в небо. Точно так же в небо смотрел и «Я» когда лежал на дороге, подумал Гримыка и поежился. Ощущение близости смерти было уже почти что осязаемым, словно парило в воздухе, что его окружал. И тут он услышал это. Точнее, они оба услышали это и одновременно обернулись. За их спинами, где-то метрах в двухстах позади, по рельсам что-то бежало. Точнее, не бежала, а, присмотревшись, Горемыко понял, что над шпалами летело нечто, напоминающее черную шаровую молнию, из которой периодически возникали руки-зигзаги, собранные из лучей черного света, и ощупывали шпалы и рельсы, словно ища что-то или кого-то. «Бежим!» — прохрипел Жук не своим голосом. «Только не сходи с путей, пока я не скажу!» «Беги только по путям, так как с них нельзя сходить!» И они побежали. Сердце Горемыки бежало тоже. Оно неслось, как загнанное хищником антилопа. Горемык бежал и молился о том, чтобы он не споткнулся о шпалы и не упал. Когда они пробежали по скелету, тот издал мерзкий хруст своими костями. Одна из них попала Горемыке под правый ботинок, и он чуть было не потерял равновесия. Жук бежал впереди. Его рюкзак был для Гремыки чем-то вроде маяка. Сзади послышалось потрескивание. Такое можно услышать, сидя возле костра. Гремык оглянулся через плечо и увидел, что черный шар приближается. Молнии руки вылетали из шара все чаще, и они, казалось, хватались за рельсы, толкались от них, разгоняя шар. «Что за дерьмо?» сарал Гремыка тратя драгоценный кислород на этот крик. Но он не мог не кричать. «Две минуты быстрого бега!» — бросила ему через плечо жук. «Две минуты, и мы спасены!» Они бежали, бежали, бежали, а сзади трещало все громче. еще Гремыка заметил, что по железнодорожным путям пошли какие-то вибрации, и временами довольно сильные. Затем сзади загудело, как от старого мотора. Он оглянулся и увидел, что нечто стало еще ближе. Оно уже примерно вдвое сократило изначальное расстояние. Поверхность его блестела, как у отполированного бильярдного шара. — Что же это такое? — Еще чуть-чуть! Не оглядывайся! — прокричал жук и ускорился. Гремыка тоже ускорился, чтобы не отстать и споткнулся, но не упал. Впереди был огромный дуб, он рос справа от насыпи и был такой широкий, словно держал на своих ветках плечах все это огромное небо. Когда дуб остался позади, жук спрыгнул с железнодорожных путей и скатился по насыпи вниз. Гремыка тут же последовал его примеру. Щебенка ударил его в плечо и руки. Он несколько раз перевернулся и остановился рядом с жуком между корней огромного дуба. Шар добрался до того места, где они только что были, буквально через несколько секунд. Он замер там, где они спрыгнули с путей, и удивленно затирался по сторонам, ища невидимыми глазами своих жертв. Гремыка боялся закричать, хоть и чувствовал, что шар не сможет покинуть пределов рельсов, иначе жук бы не лежал так спокойно, Но ему все равно было очень страшно. Несколько молниеподобных черных зигзагов выкинулись с поверхности шара и прощупали рельсы на том месте, с которого люди спрыгнули на насыпь. А затем шар, казалось, разочарованно полетел в обратном направлении, продолжая издавать строкот и гудение. — Что это было? — просипел Гремык севшим голосом. — Не знаю, — ответил Жук, хмурясь. — Я тебе поэтому и говорил о том, что здесь нельзя гулять там, где захочешь, и выбирать всегда самый короткий путь. В полигоне происходят странные вещи, друг мой. — А почему ты сказал не сходить с рельсов раньше определенного момента? — Мы могли умереть, если бы сделали это. — Ну, я думаю, нам лучше уйти отсюда, — сказал Жук, поднимаясь с земли а черный шар, тем временем, отлетев метров на двести, развернулся и двинулся обратно, к тому месту, откуда Горемыка и Жук спрыгнули с рельсов. «Вот черт! Оно возвращается!» Голос Гремыки срывается на виск. «Идем вдоль рельсов! Быстро!» Они идут, а сзади и чуть сбоку стрекат. Грёбаный полигон!» «У Гремыки кружится голова! Хочется поскорее выбраться отсюда!» Перед глазами крутятся черные-красные маячки, в ушах пищит, звенит. Шар пролетает мимо них и летит дальше. Его черные щупальца шарят по рельсам и шпалам, но, видимо, он не в силах сойти с рельсов. «В полигоне все поезда выглядят именно так!» — спрашивает Гремыка и начинает смеяться заливистым собачьим смехом. Жук оборачивается на секунду. Смотрит на своего спутника, как на безумца, а затем продолжает бодро вышагивать вперед. Жук ненормальный. Он действительно псих, потому что только сумасшедший будет посещать это место на постоянной основе, пусть даже и за деньги. «На вокзале останавливаться не будем», — говорит Жук. «Лучше переночуем в одном из домов в Киселевке. Завтра двинем тарелки, а потом обратно к границе». Уже завтра мы будем возвращаться домой. Так что не паникуй. Хотелось бы верить. Хотелось бы верить. Деревня появляется на горизонте, когда они покидают лес. Местность здесь холмистая, и дома стоят в основном на возвышенностях. В низинах же когда-то были огороды, но теперь они превратились в заросшие камышами болотца. Жук идет и курит. Тым его сигареты кружится в вялом и медленном вихре над головами людей. Хотя жук похож на человека лишь отдаленно, потому что стоит посмотреть на него под определенным ракурсом, как становится понятно, что он не человек. Гремыку это пугает, но он ничего не может поделать. Не возвращаться же ему обратно одному К тому же, возможно, что это просто полигон воздействует на сознание Горемыки так, что он видит не то, что существует в реальности. Как, например, человека в соломенной шляпе. Он уже несколько раз, пока они подходили к деревне, видел призрачный силуэт. Правда, каждый раз вдали. И если он начинал пристально смотреть в то место, где, как ему показалось, кто-то был, то этот силуэт тут же исчезал, подобно миражу. Солнце склонялось к земле, и его желтый глаз начинал уже закрывать века горизонта. Да вот только как такое могло быть? Ведь еще пару часов назад солнце было в зените. Следовательно, сейчас должно быть не больше трех часов дня. Горемык понимал, что спрашивать об этом что-либо у жука бесполезно, так как он просто скажет, мол, это же полигон, я тебе говорил.